Глава вторая. Дальше ехали в тягостном молчании. Выходит по пятам гонятся люди о Гимаса. Сам о Гимас освободился, таки проклятый. Мог быть впереди все-таки Мак. Того и гляди на засаду нарвешься. В чужом краю врага видь в каждом встречном. Ходи и боись, будь готов дать сдачи раньше, чем на тебя замахнуться. Дорога шла укатанная. копыта расплёскивали грязь, но дальше твёрдая земля. Кони шли споро, но понуро, чувствовали тревогу всадников. Мрак сидел в седле неподвижный, как чёрный валун. Когда в поле зрения оказался Олег, раздражённо рявкнул: "Всё ты виноват. Крадене это до добра не доводит. Мало в детстве пороли. Я?" Мы же все летели к ралты, а стархом подвез на стархом подвёз накраденным к тому же озябли вороны клевали. Потому мардух излобствует. Ковёр хоть и старенький, потёртый, в дырках, у них не было шкур, сухо ответил Олег. Лицо волхва было серьёзным и мрачным. Дикий, понимаешь, потому все на коврах. Но из-за ковра не станет злобствовать. А вот хвост прищемили больше, чем выказывает. Мы какими вышли из леса, в соплях путались, левую руку от правой отличить не умели. Коней за драконов считали, бронзу в глаза не видели. Все дубинами до да камнями, но выжили, уцелели, а вдобавок вышли в степи и разнесли кемерийский каганат. Конечно, просто повезло, победили не умом или силой, а удачей, но Мардук не знает. Мог слышать, маги слышат далеко, что мы поклялись найти и уничтожить власть злых магов. Нашу угрозу трудно принять всерьёз, но старые люди предусмотрительны и осторожны. Мрак слушал, кивал, отвлекался, покрикивал на коня, оглядывался на отставшего Дудера. Когда Олег закончил долгое объяснение, сказал неторопливо: "И ерунду упорешь. Мардух мог влупить сам. С нас бы ни перья, ни чешуя слетела бы". Ирага. Олег сказал так же глухо. Маги, люди, а не боги, могут не всё, но и то, что могут, стараются делать руками слуг. Ехали молча. Наконец Мрак заметил гробовым голосом: "Не скажу, что живут хреново. Можно и руками слуг, ежели слуги каганы, цари, императоры". Небо часто затягивали тучи низкие, тяжелые, зловеще темные. Кони сами избегали низин, там скапливалась вода, а вершинки, продуваемые ветром, были сухими. Трава перлывыйсь богатырская, чиркала по седлам, сбрасывала капли росы в сапоги. Олег мрачнел, отвечал не в попад, наконец выговорился на тугой. Мне кажется. Мне чуется, на перерез двигается целый отряд. Удивил, буркнул Мрак. Чудно, если бы ничто не мешало. Вооружены. Оля кивнул, бледный и растерянный до зубов. Вообще у меня паганищие чувство. Беда слишком близко. Переел должно быть, предположил Мрак брезгливо. или перегрелся, добавил Тордетай, э, -э, э, перемок. Педа, чересчур близко. Мрак покосился на их встревоженные лица. Лиска гордо выпрямилась, надменно опустила ладонь на рукоять меча. Мрак поспешно отдёрнул пальцы от секиры. Девка будто передразнивает. Может, бросимся на них, предложил Оскаль в зубы. Мрак Их не меньше сотни, сказал Олег очень серьёзно. Думаешь, успеют разбежаться? Нам бы за мим схорониться. Лиска негодующе фыркнула, остальные поехали заобротным молча. Деревья расступились, широкие, раскидистые, такие растут только в степи. Кусты затрещали, пропуская коней, копыта ступали мягко в сочной траве. Мрак соскочил, стал ждать с секирой в обеих руках. Лук и стрела остались на седле, а коня привязал рядом. Таргитай с неохотой спрятал дудочку, нащупал быстро теплееющую рукоять меча. Иногда, словно бы, слышал далекий кровожадный зов. Сердце колотилось чаще, кровь бросалась в голову. Хотилось выхватить молодецкий меч в сладком упоении, кинуться на врага, рубить, рассекать до пояса, сносить головы, слышать крики ужаса и... перед смертной хрипой отдёрнул руку поглеево огляделся мрак в раздражении отвернулся повезло дураку да пользоваться не научили с таким мечом весь белый свет завоевать можно не глядя чужие кони шли подвое в ряд лёгким размашистым шагом воины в кожаных панцирях в войлочных остроконечных шапках лишь у переднего бронзовые Помимо пики и аркана у каждого мечи и кольчан со стрелами, ещё под валуго такого вооружения невра не враневидовали. Впереди ехал высокий поджарый воин, панцирь так плотно обшит бронзовыми бляшками, что они лежали одна на другую, как рыбья чешуя. С металлической шапки на спину и плечи падала кольчужная сетка. Забрала, закрывала всю верхнюю часть лица, а сквозь узкие щели в блестящей бронзе мрачно сверкали глаза. Олег ахнул тихонько, а Мрак поспешно зажал тордитая рот. Если каркнет, то уж на весь лес. Певец, натура такая. Глаза тордитая полезли из орбит. Знак мне показал Мраку, что нос забить цаплями, задохнется. Мрак отпустил ладонь взамен дал обнюхать кулак. В садники проехали, так близко, что донесся запах немытых тел. На открытом подбородке переднего воина быгравели свежие шрамы, кое-где темная корка крови. Рядом выселся на тяжелом коне крупный воин, в плечах широк, шея как ствол столетнего дуба, гулким как из-под коня голосом пробасил. Не проще объявить награду, а сами пировали бы в местной карчме. Мы ветераны битв, а не презренные людоловы. Последний всадник ответил свирепым голосом, от которого уток дитая побежали мурашки по спине. Мардох послал нас не зря, послал бы воинов попроще. Стыдно, сотня за тремя проехали. Мрак напряг слух, но таргитай яростно завозился, начал драть ляшку ногтями к уснуму муравью. Мрак едва различил искажённый от сдавленной ярости слова: "Я сам засаду, как только мрак с наслаждением дал таргитаю по шее, тот ткнулся в грязную землю. Олег дышал тяжело. Он говорил: "Заблуждали". Мрак проговорил тихим голосом: либо я слеп, либо рыкнулся. Это Агимас. Он подтвердил Олег мёртвым голосом. Надо было зарезать даже связанного. Он бы зарезал, не просто бы зарезала. Оглянулся на рыжеволосого, умолк. Лиска отвязывала кони и уши, её шевелились, спина напряжена. Мрак в задумчивости почесал непривычно голую грудь, ну, почти голую, волосы отрастают всё-таки медленно. Здорово допикли. Всё забыл, даже своё имя рот оставил мне ненависть в душе и чёрном сердце. Олег сказал, повторяя гольша: "Друзья могут быть фальшивыми, а враги всегда настоящие". В тягостном молчании вывели коней. Подул холодный северный ветер, невы даже не заметили, что воительница и без того крохотная сжималась в комок, пытаясь удержать остатки тепла. Мрак всё замечал, но лишь хмур искалил зубы. Олег, погружённый в думы, обратил внимание не раньше, чем сердобольный таргитай расковырял мешки и укрыл рыжую покрывалом из старой шкуры. Она посмотрела благодарными глазами, но вышептать ничего не могла. Губы посинели и распухли. Заночевали в лесочке, не успев добраться до села или деревни. Лиска едва не влезла в середину костра, пропахла огнем и гарью, едва перестала стучать зубами, прилипла к Торгитаю. Где перехлестнулись с Агимасом? На великом празднике певцов, ответил Торгитаю самодовольно и бросил на Олега победный взгляд. Еще в Кемерийском царстве. Лиска ахнула, а Агимас пел. А что у него с лицом? Шрамы совсем свежие. Олег разукрасил. Лиска с недоверием оглянулась на валхва. Олег со стройным видом чертил прутиком по земле. На просветленном лице были отрешенность от мирских дел, мудрое раздумье. Как он мог? Ему лучше под горячую руку не попадаться. Зашибет. Лиска снова покосилась на задумчивого валхва. спросила шепотом, наверное, а Димас плохо пел. Нет, это Олегу Медведев на ухо наступил. Утром мрак поднялся как всегда первым, так считал, но на этот раз Олег уже сидел возле прогорающего костра. Багровые угли потрескивали, рассыпались. Волх задумчиво тыкал в них прутиком. Не ложился. Волхвы спят мало. Волк не певец, не защищай байбака. Ты раньше тоже спал без задних ног. Меняешься, Олег, меняешься. Тарх тоже изменился. Не так заметно, но песни стали иными. Мрак. Я чую, что нас опасаются всерьёз. Мрак пренебрежительно хмыкнул. Чуешь, Без чуя не видно, по чую как добежать к мировому дереву или доползти, обдирая локти, если надо то, обламывая ногти и царапая пузы. Я в самом деле чую, смутно, как сквозь густой туман, когда звуки идут с разных сторон. Сейчас мы слепые, котята, но когда добудем, ежели добудем, то даже сильным магам тягаться с нами будет не просто. Лиска проснулась. Потянулась сладко, заметив Олега, насторожилась. Маленькие ушки заметно шевельнулись. Мрак понизил голос. Торопиться прихлопнуть нас. Раньше, да. А мы должны успеть ухватить Джезл. Мрак двинул глыбами плеч. Ну, я не прочу целить и потом. После короткого завтрака снова оседлали коней. Потянулась холмистая равнина, трава торчала странно жухлая, словно её только что опалило. Олег тревожно дёрзал, поглядывал на мрак. Обуречень тоже хмурился, при вставал, перехватив взгляд волхва процедил: "Ни зверей, ни птицы. На же чёртовых песках живность шуруит вовсю, а здесь даже муравьёв нет". Детаи услышал, возразил убежденно. Муравьи живут везде, даже в Виреи. Лиска тихонько вздохнула. Что этих странных людей за Вирей, где кальчмы, муравьи, мрак? Подумал, сказал нерешительно. Думаю, боги муравьёв тоже делят кусачих подземный мир к ящеру мирных земледельцев в Виреи. Олег заметил хитрый блеск в глазах Обратня, вспыхнул. Больше богам делать нечего, как муравьев делить. Мураши не виноваты, что одни родились кочевыми скотоводами, тле водами, другие жнецами. Мрак. Я побаиваюсь, что вот-вот вляпаемся во что-то похуже, чем засада Гимаса. Хотя, честно говоря, не представляю, что может быть хуже. Но здесь может обитать такое, от чего бегут даже муравьи. Ну бурьян остался. Бурьян бегать ещё не наловчился. Да и кому он нужен? Мы тоже вроде бы, а он какие силы за нами? Не чтоб землю ковырять или скот пасти. Таргитай приотстал, тихонько заиграл на дуде. Новая песенка рождалась легко. что не нравилось, знал, что лодырь работы не любит, ему даже почему-то не стыдно, что бегает от работы как пёс от мух. Но вот песни, которые складывались легко, душу не трогали. И снова тот долюбево перекладывал слова, прилаживал одно к другому, так и эдак, пробовал на разные голоса. Мигнула мысль, что Олег похоже составляет заклятие, но Волков подбирает слова точные, умные, Ими можно камни двигать, а ему надо искать острые, сцепляющие душу, чтобы на сердце оставались царапины. Мрак тоже ехал, погруженный в несвойственные ему тягостные думы. Сдрогнул, когда догнал Таргитай. Я чувую какую-то грозу. Мрак взорвался, брысь. Этот тоже чувит. Ящер, воз, забери. Добро хоть лиска ни черта не чувит. Настоящая женщина, воительница на всякий случай сердито сверкнула глазами. Обратень похвалил, но как-то странно похвалил. Волчий юмор, лишь волкам ясен. В низких тучах сверкнула ветвистая, как корень дерева, молния. Земля качнулась, под ногами задвигалась, глухо зарычала, сгрохотала, еще впереди начала вспучиваться земля. на глазах потрясённых путешественников кони не останавливали, мало ли что лезет. Вспучился земляной холм, дымящийся, рыхлый, словно его выталкивал крот немыслимых размеров. Ветер донёс раздражённый рёв. Мрак круто развернулся в седле, глаза обратне впились в бледное лицо волхва. Ты Тот съёжился как испуганная черепашка, даже вскинул руки, защищая голову от кулака оборотня. Те же сам велел пробовать другие заклятия. Мрак длинный страшно выругался. В ответ загрохотал громче, яростнее, словно наверху поняли. Огромное, как ствол дерева молнией ударило коню под ноги. Перепуганное животное взвилось на дыбы, замолотило копытами. Торгитай чуткий, как все певцы, ухватил за повод коня Олега, повернул и погнал своего в скач. Лиска неслась рядом с валхом, неслышная и неотвязная, как тень. Холм за спинами продолжал вспучиваться, глыбы катились с вершины, из развороченной норы повалил пар, земля качнулась, словно на плоту перепрыгивали дановские пороги. Коней трясло, под Олегом рухнул на всем скаку. Волк слетел через голову, ударился о земь так, что едва не вышибло дух. Подхватился, ошеломлый, в трех шагах бился, пытаясь встать. Его конь Олег с силой дернул его за узду. Торгитай не успел взглянуть, как волк снова оказался в седле. Конь хромал, но мчался, подгоняемый ужасом. Холм рассыпался. Серая вершина стала ярко красной. пошла вверх. Мороз побежал по спине Олега. Из развороченной земли показалась голова из палинского зверя, красная, будто вымозанное охрой чудовище, тупо озиралась, не понимая, как и почему забралась из родного мира подземелья в страшный и чудовищный надземелье. Лиска посматривала на волхва. Другой бы разбился или хотя бы охромел, а этот человек с печальными зелеными глазами лишь кувырнулся, даже коня поднял. А ведь слабейший из троих, даже лентяй и жарун с дудочкой шире и крепче. Как раз у лентяя за плечами торчит рукоять страшного меча. Олег обронил как-то, что ни один смертный не мог взять, сгорал. Но пьяных и дураков боги жалеют. Дурак уже не человека, а полчеловека, а то и меньше. Мрак начал сыдить сквозь зубы ругань. Если бы это было заклятием, подумал устрашённый Олег, небо погребло бы их под обломками. На перерез им двигалась тёмная масса, вскоре различили десятка три садников. Таргита исскакал задним, в тревоге оглядывался на далёкого зверя. Тот выбрался весь. Похожей на огромную жабу размером с самбар холм просел, расплющился, зверь словно раздумывал, полезть ли обратно или же расуш выбрался поохотиться в незнакомых местах. Всадники рассыпались полукольцом, неслись в скач, кое-кто оголил мечи, невры различили смеющиеся лица. Фиги, мосад! – вскрикнул Таргитай с тоской. поправился. Агимас растерялся, вертел головой, не знаю, что лучше, ринуться на зверя или на всадников Агимаса. Но Агимас страшнее подземного чудовища, слишком долго злобу копил. Человек всегда страшнее зверя, когда он зверь. Скачущий впереди всадник не смеялся. Его лицо темнело грозовой тучей, а в глазах блестали молнии. хищно пригнулся к гриве коня, руку с мечом опустил, нагнетая тяжёлую кровь для удара. Олег завопил таргитай, делай что-нибудь, что угодно, хоть снова землю. Я я чую, как с нас сдирают шкуры. Олег выпустил поводье, конём управлял ногами. В небе полыхнуло багровым, затем красное сменилось лиловым, воздух стал холодным. Подул сильный встречный ветер, замелькала белая, впереди ветер закружил вихрь снежинок, бросил в разгорячённые лица. Ещё закричал Таргитай: "Давай, ещё! Всё, что знаешь!" Мрак начал осаживать коня, в руках появился лук. Лицо угрюмое. Успеет поразить двух-трёх, потом налетят, сомнут. Взгляд упал на группу деревьев. В те раскидисто росли на просторе ветви опускались почти до земли, раскинулись во все стороны, захватывая зеленые пригоршки как можно больше солнца. Туда заорал он. Невры пронеслись через рощу, вылетели на другую сторону. Марк сокачил, расставив ноги шире. Тетива звонко щелкнула. Второе перо мелькнуло раньше, чем изгои и лиска соскочили с коней. Пока изготовились к бою, мрак выпустил все стрелы и шагнул навстречу всадникам. Секира взлетела над головой. Всадники торопливо удерживали разгорячившихся коней. На открытом месте проще окружить да и зарубить мечами здесь же галопом не проскочишь. Толстые как брёвна таранов ветви опустились до земли. Двое наскочили на Мрака, тот взревел как разъярённый медведь, секира столкнулась в воздухе с мечами. Сзади раздался отчаянный крик, ворвался пешим с вытаращенными глазами и белый как мел Таргитай. В его руке страшно сыпал шипящими искрами длинный меч, раскалённый до бела, словно сдёрнутый с расколотого молнией неба, хищный, алчущий крови. Мрак закричал Таргитай тонким сорванным голосом: "Вперёд не вылезай!" Алекая амазонка одновременно выхватили оружие. Она меч, он замахнулся жезлом. Даже не обменявшись взглядами, соскочили с сёдел и стали спинами друг другу. Мрак закричал в сире под Доррин: "Твоя бронзовая палка не спасёт, давай чары!" Тыргитай при слове Доррин недоумевающе взглянул на свою руку. У него вроде бы не бронзовая палка вовсе. Что это, Марк, путает и заговаривается? В тот же миг меч дёрнулся, едва не выбив хнуть кисть. Звякнул металл, в воздухе взвелись обломки мечей, а меч врубился в живую плоть. Таргита я ощутил наслаждение, по жилам пробежала сладкая волна, жутко закричали умирающие, конь с рассечённой шеей отпрянул и завалился на бок. Таргита я отскочил к мраку, тот дрался с тремя, разрубил врагам головы и плечи, снова ощутил сладкую звериную радость убийства. Волхв, стоя на коленях, чертил колдовские знаки. Амазонка отчаянно вертелась над ним, отбивалась от четверых. Её пока что спасала скорость, но уже один подкрался сзади, занёс руку с зажатым коротким копьём. Торгитай поспешно прыгнул, успел достать концом меча хитрица. Меч заблестел вокруг Олега, металл зазвенел чаще, сражённые начали падать во все стороны. Что-то холодное Ударило по голове. Торгитай в страхе вскинул голову. Снова холодная и скользкая шлепнула по щеке. Упало в траву. Лишь к возмущению и вскрикнула нападающие в замешательстве отступили на пару шагов, подняли головы. Из низких туч тускло блестя мокрыми боками, сыпалась мелкая рыбешка. Ветви шили стелы, рыб подбрасывала, шлепались на головы, плечи, бились в траве, вскидывая бёсы и животы, и беззвучно разевая рты. Кони ржали в страхе, поднимались на дыбы и норовили сбросить всадников, кто был пешим, пятился к своим коням, ловил за повод, но рыбёшки падали и на коней, застревали на седлах. Торгитай покрылся слизью, словно весь день ловил жаб. запахло сыростью и тиной. Олег принялся чертить другой круг. Мрак пять из кнем заорал: "Жруны чёрт, этого рыбку им, лучше бы камни с неба". Вокруг Олега на миг блеснуло лиловое облачко. В тучах заворчало, торгитая ударила по голове так, что упал на колени. Послышались испуганные крики. Тродетай поспешно вскочил на ноги, судорожно выставляя меч, не понимая, почему тот не дёргается навстречу опасности. В двух шагах на поляне бился, подминая траву, огромный сом. Всадники вскрикивали, пытались укрыться под деревьями, кое-кто так и застыл, не в силах сдвинуться от изумления. Из низких туч падала крупная, толстая рыба, какой не видели в здешних реках. Как сквозь стену Торгитай услышал горестный вопль Мрака. С кем я связался? Торгитари нылся к Мраку, вместе набежали на самую крупную группу, те опомнились, подняли мечи, но мечи и секира вырубили треть, прежде чем Мрак вскрикнул, задыхаясь: «Прикрой меня, я отойду к Шелудивому». Он был в крови, чёрные волосы слиплись, торчали как куежа. Меч блестал едва не поворачивал кисть. Таргитай ухватился двумя руками. Если выпустит хоть на миг меч, упадёт на траву недвижим, а самому Таргитаю с его умением воевать сражаться с грибами да и то с мелкими, как говорил Мрак, Таргитай рискнул оглянуться. Сердце сжалось. Их окружили. А Мрак Шатается, с трудом поднимает тяжелую секиру. Защитить себя Тардитай сумеет на той чудесный меч. Но Мрак погибнет, погибнут и Олег с Лиской. А Гимаз с обнаженным мечом лучший боец в тюринском царстве вперед не бросается. Знает мощь меча бога войны и живым не выпустит. Достать его самого никак. Крики ужаса на миг оглушили Торгитая. Едва не упал, перестав упираться в надежную спину Мрака, похожую на ствол столетнего дуба. На зеленой траве, залятой кровью убитых и раненых, кто-то пытался ползти. На трупах лежала окровавленная секира Мрака, а в чаще мелькнул, убегая, огромный черный зверь. Торгитай! зарал, бросился из последних сил вперёд. Перед ним расступились, успел достать лишь одного, тут же бегом вернулся к Олегу, рассёк двоих. Лиска бросила благодарный взгляд, Олег пролепетал торопливо: "Я сейчас, сейчас". "Где мрак? Ранин. Но о себе позаботится", выдохнул тот детай. Его рвануло назад, с криком вцепился в рукоять меча, тот описал сложную колдовскую фигуру, с треском разлетелись в щепки три стрелы. Лиска жалобно вскрикнула. Четвёртый ударил её в левую сторону груди. Она опустилась на землю. Олег начал ощупывать её плечо. Она с гримасой боли выспыдилась. "О себе заботься. Колчуга тонкая, но держит". Сзади раздались крики. Многие повернулись, смотрели уже не на приратах, где реву беглецов. "Трогитай, хрипло велел. Останься с ним. Я отлучусь". Набежал на противников, обрушил огненное лезвие. Металл бога войны рассёк войлочный шлем, череп развалил надвое, гортань язык свиселся на одну сторону, разрубил грудь вместе с бронзовыми бляхами. И всё это время торжегита ощущал звериную радость, наслаждение, а в сердце водопадом вливалась недобрая мощь. Перед ним мелькали бледные лица с вытрященными глазами. Времена Метергитау казалось, что опережает движение меча. Сейчас именно он с наслаждением рубил, рассекал, разваливал пополам, срубал руки с зажатыми мечами, переступал через павших, врубался в гущу врагов. Сбоку раздался тоненький крик. Лиска с её блестящим мечом отчитилась рядом. Впереди в зарослях дико ржали обезумевшие кони. Таргитаи кинулся вперёд, сбивая на землю врагов. Ахнул огромный чёрный волк набрасывался на коней, кусал за ноги. Воины метали дротики, но волк увёртывался, хотя на лобастой голове кровоточила открытая рана, а на плече и боку шерсть слиплась от крови. "Держись, мрак!" заорчал Тергитай. Оборотень с рычанием метнулся прямо в лицо Агимасу, вцепился. Гемас уронил меч, и ухватил зверя за горло, а биеми руками. Таргитай взревел, дико завизжал лиска. Навалились из последних сил воины попятели, стройы упали с разрубленными головами. Уцелевшие бросились к своим коням. За гаем оставалось не больше десятка коней, их держали молодые воины. Из-за деревьев выскочили пятеро, без оружия, растрёпанные и дрожащие, ухватив коней, унеслись. Последним из Гая выскочил, развивая гриву конь Агимаса. Хозяин лежал у него на спине, обхватившеею обеими руками. Лицо Агимаса залито кровью, ее встречным ветром срывало и размазывало по конскому крупу. Трогитай тяжело дыша протянул руку, чтобы поддержать лиску. Огромный волк ударился о землю, приподнялся уже в людской личине. но охнул и завалился на бок. Лизка, позабыв страхи, кинулась к оборотню, с трудом перевернула на спину. Мрак был бледен, в лице ни кровинки, губы посинели, лишь слева на лбу из глубокой раны еще сочилась кровь. Кровь была на груди и плече. Торгитай закусил губу, огляделся. Олег, бегом сюда! Перед ним шумом плюхнулось с дерева нечто крупное серое. Сильнее запахло лягушачьей крою и тиной. В траве тяжело ворочился крупный рак. Стрик воздух грозными клешнями зашили стело, просекая листву, падали раки невиданных величин. Торгитай плюнул, бросился за деревья, где оставил волхва. Лиска обогнала, громко вскрикнула. Волхв лежал, раскинув руки, неподвижный. Ещё бледнее мрак, а губы едва шевелились. Заткни ему пасть, крикнул Таргитай в страхе, а то ещё и жабы посыплются, одних бородавки. ЛИСКА упала на колени, ухватила голову Олега в обе ладони. Глаза его оставались закрытыми, но что-то он прямо шептал. Наклонилась и, видимо, выполняя приказ Таргитая, припала красным горячим ртом к его синим Безжизненным губам. Таргитай махнул рукой и бегом вернулся к Мраку. Оборотень открыл глаза, пугающий, черный, залитый макровью белками. Слабо шевельнул губами. Таргитай не расслышал, но закивал. Сейчас поймаю коней. Надо уносить ноги. От кого теперь? Прошептал Мрак. Далекий гул донесся громче. Земля подрагивала, словно с неба падали скалы. В страдальческих глазах мрака появилось понимание. Сцепляясь за таргитая, поднялся, перекосился, в баку зияла кровавая рана. Что с волхвом? Перетрудился, буркнул таргитай. Сперва из-под земли достал ту красную жабу, вот-вот прискачет потом рыбу. Раков, раков. Не понял мрак. А раков зачем? Ну, наверное, за тем же, что и рыбу. Как он сейчас в беспамятстве. Раки его до канале.